Глава 16 Напряженная работа давала свои результаты. Нашлись умелые и знающие люди, которые возглавили целое направление деятельности. Абсолютно у всех катастрофа отняла привычную жизнь и родных. Но время печали прошло, надо было налаживать жизнь в новых реалиях. В ежегодной круговерте дел иногда не было ни минуты свободного времени. Кощею и пришлось даже снять дом в Крапивине, чтобы всегда быть в центре событий. Но какой бы ни была загруженной делами их жизнь, время от времени они устраивали себе небольшие выходные, и частенько такие выходные становились приключениями. И это хорошо, ведь без приключений и развлечений яга, по ее собственным словам, становилась злой и коварной. «Я бы искупался, коварная ты наша, речку бы какую, озеро, чтобы лес вокруг был, посидеть на берегу с удочкой простой, я у Петровна видел в сарае рыбацкий снаряд». «Идея!» «Иди, спрашивай удочки у Петровны». «Завтра с утра?» «Завтра с утра». На следующий день с утра погрузились в ступы обычной компании с собаками и домовым в шкатулке. Через несколько минут ступа плавно взмыла в небо. «Все же, наверное, надо было узнать у Нептуния, куда лететь. У морского царя все водные источники учтены». «Да и ладно. Пусть будет экспромт, так интереснее. Далеко не полетим, здесь на острове поищем воду». Примерно через час в сплошной зеленой стене дремучего леса увидели узенькую голубую ленту. Ступа приступила к снижению. Надо было найти подходящее для стоянки место. Да, приятное место нашлось. Речка просто чудесная, даже небольшой песчаный пляжик нашелся. Домовой и Едвига занялись приготовлением шашлыка, а Кощей разделся и, стой на берегу, энергично проделал несколько физических упражнений. «Ох, Кощейка, что стоишь, красуешься!» «Некому здесь мышцы рельефные демонстрировать. Иди уж, скупнись!» — хихикнула подруга. «А ты?» «Тебе демонстрирую. Но как скажешь, матушка Едвига Ивановна? Кстати, нормальные мышцы-то, солидные, хвастать можно!» Не дожидаясь ответа, Кощей разбежался и прыгнул в воду. Собаки, которые устроили радостную суету вокруг хлопочущих Едвиги и виника вдруг насторожились, когда Кощей поплыл, мерно загребая руками. Они обе подскочили к воде и суетливо забегали по берегу, что-то вынюхивая. Едвига не могла не отреагировать на внезапно забеспокоившихся собак и подошла к воде ближе. «Кощей! Собаки волнуются! У тебя все нормально?» Кощей огляделся. «Нормально все!» «Кощей, плыви на берег! Собаки наши еще ни разу не ошибались!» Едвига с беспокойством оглядывал речную гладь. Кощей развернулся к берегу, и обе собаки вдруг одновременно бросились в воду и поплыли навстречу к хозяину. Кощей еще успел крикнуть Едвиге, что возвращается, как ранее спокойная речная гладь заходила волнами. Егаль лихорадочно оглядывала реку, не зная откуда и какую ждать беду, и активировал давно неиспользованное заклинание «Огненный смерч». Ну, не боевик она. А это заклинание стандартное для всех выпускников Академии, Это она умела. Кощей загребал мощными грибками, тревожно оглядывая неспокойную реку. Вода не лучшее место для его магии. Практически все завязано на огне, на воде эффективность может быть низкой. Да и воевать, не имея твердой почвы под ногами, как-то неудобно. До берега Кощей доплыть не успел. Из воды стремительно вылетела огромная жуткая щупальца с присоской на конце, обхватила пловца и подняла его воздух. Второе щупальце небрежно откинула собак на берег. Те вылетели на песок, отряхнулись и снова молча полезли в воду. Едвига побоялась воспользоваться огненным смерчем или огненными шарами, чтобы не задеть плотно стиснутого щупальцем кощея, и методично забрасывала заклинания за стынь, арахна, плеть возмездия и морозный ветер. Она четко видела, что заклинания достигали цели, но не действовали. Выругавшись сквозь зубы, яга лихорадочно забила руками по воде и громко закричала. «Нептуни, нечистый тебя задери! Нептуни, где ты, зараза мокрая? Живы сюда! Нептуни! Убью негодяя! Развел всякую нечисть! Нептуни!» Она уже орала, не сводя глаз с фигуры Кощея в мощном щупальце. Издали казалось, что друг в бессознательном состоянии. То, что он бессмертный, как-то быстро вылетело из головы. «Едвига, что ты творишь?» Из портала фонтана показалась фигура Нептуния. Морской царь держал в руках Созаненка. Увидев неравную схватку, Нептуния не закончил фразу, бросил сазаненка в воду, одним нервным движением выбросил на берег собак вместе с изрядной порцией воды и зашагал прямо по воде в сторону страшного щупальца. «Ах ты, зараза! Кто ты? Ну-ка покажись, червяк, считающий себя бессмертным! Покажись, владыке своему!» Из воды вылетела щупальце и полетела к Нептунию. Но не долетела, а резко скукожилась, даже не коснувшись владыки. И в первый раз чудовище подало голос. Над рекой разнесся низкий трубный скрежещущий звук. Фигура морского царя пошла волнами, заструилась струйками воды черно-красного оттенка. Это было свидетельством крайне раздраженного состояния Нептуния. «Ты мне не ори, покажись целиком и друга моего отдай!» «На берег аккуратно положи, в воду не бросай!» Щупаль, державшая Кощея, дернулась и медленно, нехотя, двинулась к берегу, а над водой показалась отвратительная голова. «А, вон оно кто! И как ты здесь оказался?» «Ядвига, ничего не делай, пусть Кощей полежит. Я знаю, что с ним. Сейчас освобожусь, приведу его в чувство». В это время над рекой медленно восставала из пучин страшная фигура. Огромная мясистая туши грязно-желтого цвета, покрытая слизью. Из самого центра этой мерзкой массы на владыку смотрели три огромных круглых хищных глаза болотного цвета. Вокруг своеобразной головы вырастали длинные щупальца с присосками на конце. Некоторые из этих щупалец смирно висели, а некоторые хищно извивались. Тот щупалец, который пытался достать Нептуния, безжизненно повис, а взгляд монстра время от времени останавливался на этой конечности. В конце концов два соседних щупальца подхватили пострадавшую конечность и так и не выпускали ее. Пасть чудовище время от времени раскрывалась, демонстрируя огромный серый язык, усеянный острыми белоснежными зубами. Кошмарный монстр тяжело и шумно дышал. «Вот как тебя угораздило сюда попасть? Не понимаю. Как выжил-то, кошмарик? Тебе же соленая вода нужна, да и речка для тебя сильно мелкая. Ах ты, бедолага, малыш непутевый!» Едвига с ужасом смотрела, как нептуне прямо по воде подошел к чудовищу, которое, видимо, только частично торчало из воды. И все равно над поверхностью воды возвышалась махина метров пять высотой. Потом она отвлеклась на кощей, который так и не приходил в себя, несмотря на то, что ега воспользовалась своей родовой магией. Нет, не помогает. Сердце бьется мощно, ровно, но в сознание друг не приходит. Придется ждать помощи от Нептунии. Видимо, есть что-то специфическое. Собаки снова зло залаяли. Едвига оглянулась на Нептуния. Вот таким она его ни разу не видела. Он стал ростом с чудовища и сейчас что-то делал с поврежденной лапой щупальцем. Огромные глазище, не отрываясь, смотрели на морского царя, а студенистое тело судорожно колыхалось. Монстр тяжело дышал, издавая немыслимые звуки. Наконец Нептуния отступил в сторону и создал огромный портал. Монстр сгруппировался и запрыгнул в огромный туннель, на другой стороне которого виднелся бескрайний океан. Только бесчисленные щупальца мелькнули. По реке пошла огромная волна, вода залила берег, подхватила едвигу, лежащего на берегу Кащея, собак и откатилась. не нещадно ругаясь, выкинул собак на берег, а кощей едвигу подхватил и осторожно вынес на песок. Первый прекратил отплевываться от воды едвига. Вряд ли этот берег слышал когда-нибудь столь виртуозную ругань в адрес Нептуни и всех его монстров. Нептуни, уже обычного человеческого роста, с интересом слушал про ядренный корень, мокрохвоста чеканутого, козью морду, поганца морского, пакостника обалдуйного, стервеца монструозного, мордоворота страхолюдного, мерзавца беспредельного и одновременно держал Кощея за руку, что-то нашептывая. Когда Кощей вздохнул и открыл глаза, поток проклятий прекратился. Едвига, оттолкнув Нептуния, села возле друга и быстро-быстро зашептала что-то свое, сопровождая слова выразительными жестами. Печально Нептуний сидел рядом и молчал. Зато из своей шкатулочки вылез домовой и присоединился к хозяйке, с сочувствием, глядя на Кощея. — Ну все, Кощеюшка, порядок, поднимайся потихоньку. Можешь с пристрастием допросить этого владыку мокрого, который, оказывается, по воде Аки посуху ходить умеет. Спроси-ка у него, почему монстров всяких на коротком поводке не держит. Более того, помощь чудищу оказал, да и в море океан выпустил на горе морякам. Ладно, Ягуля, не ругайся так. Он же маленький совсем. Это малыш-спрутик. Я уж думал, что нам после катастрофы совсем мало страшилищ досталось. А как же мифы? А как же морские легенды? Как без них? Ты же сама тоже какую-то японскую бяку пощадила, да в родные пинаты отправила». Думаю, не птушка, как-нибудь обошлись бы морячки без монстров жутких. Перетерпели бы такую несправедливость. Мифы на то и мифы, чтобы не всегда соответствовать истине. Судя по тону, ярость едвиги немного начала утихать. Ты сама же говоришь, что нельзя жить скучно. Говорю, ну и что? А вот сейчас Кощейка пострадал. Хочу тебе напомнить, Ягуля, друг наш общий Кощей все же бессмертный. А если простые люди дошли бы сюда, они же не бессмертные. Хорошо, что речка недоступная, лес вокруг густой. Ладно, едвишка, все же обошлось. Голос Кощей был еще слабый, но вполне бодрый. Он еще малыш, оказывается. А какой тогда он взрослый? Недовольно фыркала едвига. Ну, побольше он взрослый, а сейчас еще совсем маленький. Случайно попал в эту реку. Ему было все непонятно. Мало места, мало еды, да и пресная вода не давала правильно развиваться. Спрятался, да так и жил на самом дне. Ты видела, что он даже дышать не мог нормально. Судя по тому, что этот кошмар здесь долго жил, рыбу ты, кощей не поймаешь. «Дам я вам рыбку!» Нептуни все же чувствовал неловкость от произошедшего. «Не нужна нам рыбка твоя. Сами хотели ловить». Яга так и не могла успокоиться. «В общем, предупреждайте в следующий раз, когда куда-нибудь полетите!» Внезапно рассердился Нептуни. «Летайте тут, в передряги какие-то попадайте! То спрута гигантского находите, то ясеню какую-то нечисть волосатую нашли, то паука-убийцу жуткого. Первопроходцы, охотники за неприятностями, вот вы кто!» Умный домовой достался Едвиге. Очень она хотела переносной мангал на голову морскому царю надеть, да веник был на чеку. И умиротворяющим голосом позвал к столу. Шашлыка не было, но стол ломился от угощений. И бутылочка ягодного вина нашлась у запасливого домового. Первый тост был, как всегда, за выживших.